Глава 13. Прорыв. Район Мысхака. Станички. 4-5 февраля 1943 года. Задерживаться на разгромленных немецких позициях не стали. Бой оказался недолог, но и шума произвел изрядно. В обоих поселках наверняка слышали стрельбу и взрывы и вышлют подмогу танковый взвод из широкой балки, о котором говорили пленные, или румынскую пехоту из Федотовки. И с теми, и с другими морпехи, понятно, справятся, но сколько времени это займет, неизвестно. Уходить следовало немедленно, ни в коем случае не ввязываясь в затяжное боестолкновение, иначе потеряют темп. Тем более с этого момента у противника уже не оставалось сомнений в том, куда именно направляются русские, и вопрос был исключительно в том, насколько быстро вражеское командование осознает происходящее и примет решение, как поступить дальше. Поэтому, оказав помощь немногочисленным раненым и собрав трофейное оружие и боеприпасы, в число трофеев вошли и все четыре миномета. В отличие от противотанковых пушек, они практически не пострадали. Сводная бригада с максимальной скоростью двинулась к станичке, разумеется, обеспечив надежное тыловое охранение. Теперь в арьергарде шло два танка с десантом на броне, задачей которых было любой ценой задержать противника. Башни обоих стюартов заранее развернули пушками назад. В случае появления гитлеровцев им предстояло принять свой последний бой позволяет товарищам уйти. Учитывая особенности местности, надежно запереть шоссе было не столь сложно. Обойти заслон можно только пешком по горным склонам. В том, что они выполнят задачу, Кузьмин не сомневался. Все бойцы, включая экипажи танков, которых в строю осталось всего три штуки, зато оставшихся без лошадными танкистов в несколько раз больше, вызвались добровольцами. В этот раз приказывать им комбат не решился. Держаться долго необходимости не было. До занятого бойцами майора Куникова плацдарма оставались считанные километры. Но и экипажи легких танков и облепившие боевые машины морские пехотинцы отлично понимали, что шансы уцелеть иллюзорно малы. Если фашисты бросятся в преследование – Перевес в силе в любом случае окажется на их стороне. — Совсем тяжко, командир? — осведомился Левчук, уже в который раз смерив старлей тревожным взглядом. Кое-как пристроившийся на неудобном сиденье трофейного бронетранспортера, мягко покачивающегося на неровностях шассированной дороги, Алексеев упрямо мотнул тяжелой головой. — Да нормально, старшина, сколько можно спрашивать? Устал просто немного. Сейчас передохну минут с десять, глядишь, попустит. Нам ехать-то всего ничего осталось. Так оно, понятно, что устал, — кивнул тот, копаясь в противогазной сумке. Сначала промерз до костей, потом столько всего наворотил. Контузия опять же. Короче, вот, держи. От спирта ты правильно отказался, а вот это старший лейтенант непоним понимающе взглянул на протянутый товарищем предмет небольшой цилиндрик со освинчивающейся крышкой размерами напоминающий женскую помаду повертел в пальцах с трудом поскольку уже практически полностью стемнело разглядев на боку надпись латинскими буквами часть из которых стерлась фер т н это еще что такое трофей германский ухмыльнулся старшина Пилюль такие специальные, от усталости, да чтоб спать не хотелось. Фрицы их шибко любят, чуть не горстями жрут, а потом совсем дурные становятся, словно водки обпились. Сам я, правда, так ни разу и не попробовал, но с собой зачем-то таскал, вот пригодилось. Степан неожиданно сложил два и два. Ну, конечно же, тот самый знаменитый первитин, За годы Второй мировой превративший вермахт в армию наркоманов. Метамфетамин – мощный наркотический психостимулятор, вызывающий сильное привыкание. Только перед французской компанией доблестным зольдатом фюрера выдали больше 35 миллионов доз. А уж сколько они сожрали этой дряни до конца войны, даже представить страшно. Для танкистов и летчиков даже специальный наркошоколад выпускался. Причем купить его можно было совершенно свободно. Да и америкосы в Корее и Вьетнаме тоже наркоманили, мама не горюй, активно пользуя считавшиеся безвредными таблетки бодрости, разработанные, к слову, вывезенными в США немецкими специалистами. В дополнение к обычной курительной дури, понятно, Столько про него в интернете читал, а вот в реале увидел впервые. от того сразу и не отреагировал. Поколебавшись несколько секунд, морпех отрицательно помотал головой. «Не, старшина, не хочу. Ну его нахрен. И тебе не советую. Разве только в самом крайнем случае. Если ранят тяжело, например. Наркотик это. Очень дрянная штука. Затянуть может. Давай уж лучше спирт». Так не хотел же, ухмыльнулся Семен Ильич, с готовностью протягивая фляжку. И нам с Ванькой пить запретил. Передумал. Буркнул Старлей, скручивая крышку. Насчет себя. Хотя ладно, можете тоже приложиться. Но только по глотку, не больше. Еще ничего не закончилось. Главный бой впереди. И сделал, вопреки только что сказанному, пару неслабых глотков. Холодный спирт скользнул по пищеводу. Мгновением спустя, растекшись по желудку, горячей да изжоги волной. Вполне ожидаемо задохнувшись, Морпех шумно выдохнул в рукав, с благодарностью приняв от улыбающегося старшины флягу с водой. Запил. Полегчало. Откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза, дожидаясь, пока народный адаптоген — и в одном флаконе, а наркоту пусть фрицы жрут, им не привыкать, подействует. В принципе, к крепкому алкоголю Степан относился достаточно прохладно и настороженно, поскольку прекрасно знал, каких бед может натворить неуемное к нему пристрастие, особенно в армии. Хоть и признавал, что случаются ситуации, вот, к примеру, как сейчас, когда без него тоже не обойдешься, Усталость отступила, а в голове немного просветлело, к сожалению. Алексеев знал, что это ненадолго. Возможно, и на самом деле стоило глотнуть фашистской наркоты. От одного раза наркоманом в любом случае не станешь. Однако категорически не хотелось. Противно. Так уж вышло, что Алексеев даже банальной травки ни разу в жизни не пробовал. И от оттого, что возможности не имелось или боялся подсесть, просто не хотелось. Да и зачем, собственно? Доказать, что ты типа крутой пацан – чушь собачья. Никому это не нужно, и прежде всего, самому себе. Да и какая там крутизна? Так, дурные понты, не более. Куда круче как раз наоборот. Что бы ни случилось, всегда оставаться самим собой и следовать собственным же принципам. А доказывают пусть те, кто ничего из себя не представляет. Ему ничего и никому доказывать не нужно. Он боевой офицер, а не офисный хомячок. Модный хипстер или широко известный в узких кругах блогер. У него так уж вышла профессия имеется. Хорошая такая профессия. Родину защищать называется. Пусть они шибко популярны в нынешнее время. Не здесь, в сорок третьем понятно, а там, в его будущем, но полезное, жизненно, так сказать, необходимое. Осознав, что мысли стремительным домкратам из известной книги ушли куда-то не в ту сторону, Алексеев вернулся в текущую реальность, припоминая недавние события, в результате которых он снова оказался в захваченном под Глебовкой бронезапорожце. С комбатом Алексеев столкнулся случайно когда после боя заново выстраивал колонну. Мельком, взглянув на Старлея, Кузьмин хмыкнул и коротко распорядился. «Дальше поедешь вместе со мной, в броневике. Передохнешь хоть немного». Степан попытался было возразить, однако капитан третьего ранга лишь раздраженно поморщился. «Ты себя со стороны видел? А я вижу. Так что это приказ. Бойцов своих тоже бери». Как-нибудь разместимся. Пленные дальше вместе с раненными поедут. Так для них безопаснее. Шифровальную машину тоже. Повезем с обозом. Выполнять. Спорить дальше Морпех не стал. Призывно отмахнул старшине Саникеевым и двинул в голову колонны. В бронетранспортере Степан, пропустив товарищей вперед, уселся в корме. Случись что, выскочит первым и поможет выбраться остальным поскольку габариты десантной дверцы примерно сопоставимы с аналогичным у родного БТР-80. А уж экстренно покидать подбитую условным противником «восьмидесятку» его учили хорошо, раз за разом заставляя укладываться в положенный норматив. Не успел как следует устроиться на жесткой дерматиновой сидушке, как вернулся, раздавший необходимые указания Кузьмин, и колонна тронулась. Первым шел танк с десантом. За ним БТР, следом пешим ходом бойцы бригады. Таиться и дальше смысла не было, поэтому двигались открыто. С включенными фарами, тем более уже окончательно стемнело. К сожалению, ехать приходилось на минимальной скорости, не позволяя морским пехотинцам отстать. Хорошо, хоть юнкерсов можно не опасаться. Ночью они не летают. А легких ночных бомбардировщиков, вроде наших По-2, у фрицов нет. Так что задумка Степана насчет флагов на башнях не пригодилась. Флагов, к слову, так и не нашли. И вот тут на Алексеева в очередной раз накатила не то накопившееся за день усталость, не то очередная волна тяжелого отходника. Война мало похожа на точную науку. точнее Вовсе не похоже. Война – это бесконечная импровизация в зависимости от опытности командования, приносящая победу или поражение. Можно достаточно точно предугадать действия противника в целом, но даже самый гениальный стратег не сумеет предвидеть, как поведет себя в критической ситуации какой-нибудь условный комбат и как в конечном итоге отразятся его действия, на общем ходе сражения. Примерно так вышло и в этом случае. Морские пехотинцы собирались ударить с тыла по окружившим плацдарму станички гитлеровцам, прорвать оборону, как надеялся Степан, пока еще не налаженную в должной мере, и соединиться с бойцами майора Куникова. И они почти дошли, впереди, буквально в паре километров, уже можно было рассмотреть зарево, отбрасываемое на низкие тучи осветительными ракетами. Доносилось скраденное расстояние оружейно-пулеметное канонады и взрывы, начавшийся прошлой ночью бой за станичку продолжался. С наступлением темноты... Гитлеровцы, как ни странно, не прекратили безуспешные попытки выдавить русских с захваченных позиций, оттеснив обратно на побережье, одновременно занявшись стягиванием сил для утреннего удара, как они наивно надеялись последнего и окончательного. Вот как раз на эти самые стягивающиеся силы сводная бригада и напоролась. Ну как напоролась? просто за очередным поворотом внезапно обнаружилась застывшая на обочине длинная единиц в десять возможно даже больше колонна тентованных грузовиков многие с пушками на прицепе обрадованные обстановкой пехотинцы топтались рядом перекуривая моторы водители не глушили собираясь продолжить движение неторопливо приближающийся стюарт Гитлеровцев не всполошил. Танк двигался с включенными фарами, поэтому его приняли за своего. Обрепившие бронемашину морпехи видели, как фашисты приветственно поднимали руки и что-то кричали. Видимо, решили, что командование перебросило им в поддержку танки и искренне радовались этому факту. Каски на головах десантников их тоже не насторожили. В темноте, размываемые лишь неяркими лучами фар, их легко принять за румынские. Тем более следом шел привычный СДКФЗ-250, не узнать который было сложно даже в таких условиях. Если бы командир танка в этот момент приказал мехводу остановиться, все могло бы выйти куда хуже. Однако младший лейтенант Паршин, хоть и откровенно обалдев от увиденного, решил импровизировать. Раз фашисты ничего не заподозрили, нужно потянуть время, позволяя идущим пешим шагом бойцам приблизиться к грузовикам. Так им будет куда проще их неожиданно атаковать. И поэтому ленд М-3, как ни в чем не бывало, лязгая траками, продолжил движение, что в конечном итоге и решило исход пока еще не начавшегося боя. Пристроившийся следом бронетранспортер тоже. Правда, по несколько иной причине. Сидящий за штурвалом Морпех со своего места просто не видел противника. Вражеская колонна заняла правую обочину, а особым обзором водительское место похвастаться не могло. Занимавший соседнее сиденье Кузьмин уже понял, что происходит, однако останавливать машину тоже не торопился, разгадав замысел Паршина. Да и поздно уже было что-либо менять. Нагнав колонну и прокатившись мимо второго по счету грузовика, Младлей подумал, что хорошего понемногу. Да и фрицы провожали танк и облепивших его бойцов все более и более удивленными взглядами. Разглядели, наконец, что боевая машина не слишком-то похожа на привычные панцеры, угловатые и приземистые. И младший лейтенант, мысленно пожелав самому себе удачи, На миг высунулся из люка Зааров. Десант к бою! Спешится, бей фрицев! С лязгом захлопнув створку, он развернул башню в сторону ближайшего грузовика и выстрелил с ходу. Промахнуться с расстояния в несколько метров невозможно. 37-миллиметровая пушка звонко бакнула, всадив осколочный снаряд точнёхонько в водительскую дверь. Кабина вспухла, брызнув фонтанами стеклянного крошева. Ударная волна вырвала изрешеченные осколками дверцы, вздыбила крышу. Мгновением спустя полыхнул бензобак, превращая тупорылый опель в огненный факел. Полетела под ноги стрелянная гильза. В ноздрю ударил кислый запах сгоревшего пороха. Заряжающий, не дожидаясь приказа, пихнул в казенник новый патрон. «Довернуть «Да башню!» чуть опустить ствол, выстрелить. Снаряд пробил задний борт следующего грузовика, взорвавшись внутри кузова. 40 граммов тротила вполне хватило, чтобы превратить остроконечный корпус М-63 в десятки смертоносных осколков. Изодранный брезентовый тент снесло в сторону, автомобиль грузно качнулся, проседая на пробитых скатах. «Вперед!» — севшим от волнения голосом скомандовал Паршин мехводу воду. «Дави, сволочей! Сталкивай с дороги!» Двенадцатитонный по покасательный ударил в борт нового грузовика. Смял крыло, спихнул в ней глубокий кювет. По броне звонко щелкали пули опомнившихся фашистов, но легкий танк уже рвался дальше, тараня следующую автомашину. Скрежет сминаемого металла Перекрывал даже рев двигателей и грохот танковых пулеметов, спаренного с пушкой и курсового. Узкие гусеницы что-то, или скорее кого-то, вминали в грунт. Танк раскачивался, приподнимаясь и проседая вниз. В затянувшем шоссе сизом дыму мелькали фигурки разбегающихся гитлеровцев, многие из которых падали, сраженные то ли выстрелами вступивших в бой морпехов, то ли пулями, бьющих длинными очередями браунингов. Упавших мехвод, понятное дело, не объезжал. Не до того. На войне, как на войне. Тем более гусеницы тоже оружие. Порой даже более эффективные против живой силы, нежели пушка или пулемет. Для младшего лейтенанта Михаила Паршина это был второй бой в жизни. Первый состоялся вчерашним утром когда немногие уцелевшие после высадки танки ворвались в Южную Озерейку. Остальные остались там, на расстрелянных болиндерах или узкой полоске пляжа, преодолеть которую им так и не удалось. Сожженные, с развороченными детонацией боекомплекта или прямыми попаданиями немецких 88 миллиметровых снарядов корпусами и сорванными башнями, глубоко зарывшимися в почерневший от копоти песок. Тогда уцелели немногие, а из уцелевших немногие добрались сюда. Его экипаж оказался в числе счастливчиков, как и еще два экипажа, оставшиеся прикрывать их прорыв к Мысхака. Все остальные ребята или погибли, или перешли в десант. Вот только танкистов не учили пехотной науке. Поэтому Младлей понимал, что шансов выжить у них мало. И от оттого сейчас он должен сражаться за всех. И за живых, и за погибших. Первым нужно помочь. За вторых отплатить сторицей. Как ни странно, Алексеев все-таки ухитрился задремать. Убаюканный мерным покачиванием трофейного БТР. Вот только возвращение в реальность оказалось каким-то уж больно резким. Сначала его затряс за плечо старшина возбужденно шепча в ухо командир просыпайся немцы непоним понимающе моргаем морпех уставился на товарища он что заснул точно прикимарил вроде бы даже сон видел вот только какой именно обдумать мысль не успел впереди бабахнула танковая пушка практически сразу бухнул взрыв следом еще выстрел практически одновременно и со всех сторон загрохотали выстрелы Вслушиваться и дальше Степан не стал, мгновенно приходя в себя. «Старшина к пулемету! И за комбатом пригляди! Осмотрюсь пока! Ванька со мной!» Дернув стопорную рукоять, Старлей пенком распахнул бронированную дверку и выскользнул наружу, оценивая окружающую обстановку. Обстановка оказалась откровенно охренительной. Чтобы не выразиться вовсе уж непечатно, справа весело полыхал тупорылый грузовик. Перед ним дымился раскроченный кузовом еще один. В десятки метров впереди маячила окутанная выхлопным дымом корма Стюарта, увлеченно крушащего припаркованные вдоль обочины немецкие транспортные средства. Несмотря на несерьезный вес бронемашины, танкистам это вполне удавалось. Все ж таки танк, пусть и легкий. Вокруг носились офигевшие от происходящего фрицы и сходу вступившие в бой морские пехотинцы. Внезапное боестолкновение стало неожиданностью для обеих сторон. И те, и другие что-то орали, грохотали выстрелы, причем плотность огня морпехов многократно превышала таковую у противника. К этому времени Степан уже убедился, что старые военные фильмы, мягко говоря, привирают. 9 из десяти немцев, не говоря уж про румын, Вооружались исключительно карабинами, в отличие от советских бойцов, основным оружием которых были пистолеты-пулеметы и самозарядные винтовки. Кто-то заполошно закричал «Полундра!». Боевой клич немедленно подхватили десятки глоток. Разглядеть, кто есть кто, было непросто. Свет, в основном, давал горящий опель, охваченный пламенем уже по самый задний борт, чему способствовал вырывающийся из распоротого бака факел. Разлившийся по дороге бензин тоже полыхал, будь здоров, жадно облизывая раму и подбираясь к шинам. Старший лейтенант неожиданно подумал, что, зная он заранее, можно было бы принять простые, но весьма действенные меры из его времени. Например, приказать бойцам намотать на рукав бушлата бинт из инт-пакета. Белое на черном даже в темноте хорошо видно. Бинты, понятно, в огромном дефиците, но ради безопасности можно и потратиться. А то ведь могут и перестрелять друг друга. Френдли фаер никто не отменял. Обидно в темноте от своего же пулю получить. Но чего нет, того нет». Спасибо танкистам, хоть какое-то освещение. Сами того не ведая, но обеспечили. Над головой зарокотал пулемет. Левчук тоже въехал в ситуацию, поддерживая атакующих товарищей, и первым делом прошелся длинный, как бы не на все 50 патронов, очередью по брезентовым тентам, стараясь, чтобы пули ложились пониже, не оставляя шансов тем, кто пытался укрыться за дощатыми бортами. Выленивший брезент подрагивал от попаданий, покрываясь прорехами. Серозеленые борта грузовиков брызгали щепой. Инициативу старшины поддержали сразу несколько десятков стволов. Пули насквозь прошивали кабины, звонко рикошетили от щитков, взятых на буксир орудий, дырявили туго накачанные шины, заставляя грузовики тяжело заваливаться на левый борт. Чья-то очередь прошлась дымящей трубой полевой кухни котел который выбросил струю горячего пара. Рядом со Старлеем, толкнувшись плечом, пристроился Аникеев. Стараясь особенно не высовываться из-за прикрывавшего обоих угловатого борта, осмотрелся, присвистнув от избытка чувств. «Что делаем, товарищ лейтенант? Подмагнём нашим?» «Да не, Вань, опасно, убить же могут!» не удержался Старлей, нащупывая пальцем предохранитель. Вскинул автомат, выцеливая ближайшего фрица, легко опознаваемого по характерной каске на голове. э э вполне ожидаемо завис тот». «В смысле?» «В смысле в БТРе комбат, поэтому наша задача — его защитить. Любой ценой. Займи позицию слева от брони и береги патроны. Понял?» Рядовой судорожно кивнул, оценив важность задания. «Пошел. Прикрываю». Короткая «та-да-да-дах» отшвырнула гитлеровца под колеса грузовика прямо в лужу полыхающего бензина. А Никеев послушно оббежал бронетранспортер, заняв позицию по левому борту. «Молодец! Быстро учится! Даже спорить не стал! Будет из парня толк!» Поймав на прицел очередного гитлеровца, короткой очередью срезал и его. Выронив карабин, фриц ткнулся лицом в землю. Слетевшая с головы каска крутнулась на месте и замерла ночным горшком. Готов. Можно не проверять. В покатый борт влепилась визгливым рикошетом, уходя в ночное небо, пуля. И Степан торопливо плюхнулся на живот. Переполз немного вперед, укрывшись под днищем, и, выставив из-за колеса с забитым глиной протектором автомат, будем надеяться, водиля не придет в голову именно сейчас тронуться с места. Интересно, случайность? или внезапно нарисовался кто-то шибко меткий и злой, принципиально на него. Еще одна пуля высадила жалобно тренькнувшую фару. Следующая, прилетевшая несколькими секундами позже, продырявила крыло, едва не пробив шину. — Да твою ж немецко-фашистскую мутор! — мысленно выругался Алексеев. — Не случайность. И стреляет метко. Вот только позицию менять нужно. — Вижу я тебя, снайпер, хренов. Третий выстрел он и на самом деле заметил. Фриц, как и он сам, укрылся под брюхом грузовика. Не того, что работал осветительным прибором. Следующего. Но пулял фашист стоило признать весьма неплохо. И это ночью в условиях практически никакой видимости. И именно по Степану. Теперь в этом не оставалось ни малейших сомнений. Срисовал, значит. Ну и ладно, сейчас поправим. Успокоив дыхание, Морпех... Уперся в землю локтями, прицеливаясь. Пистолет-пулемет отработал по замеченной дульной вспышке короткой очередью. Следом еще одной, чуть левее. Третью и последнюю. Старлей двумя сериями выпустил по колесам. С такого расстояния ТТ-шные пули шины изрешетят в лед. И если фриц еще жив, его нехило придавят просевшей рамой. Грузовик и без того Ну или как минимум напугает до спонтанного опорожнения прямокишечного хранилища. Попал, разумеется. С такого расстояния даже из малознакомого оружия сложно смазать. Заодно и бак, судя по всему, продырявил. Бензин, впрочем, не загорелся. Чай не голливудский боевик, где автомашины эффектно взрываются от попадания одной единственной пули. Но фрицу по-любому кранты. Из-под бронетранспортера Алексеев выбирался осторожно. Командирский БТР огибали атакующие морпехи. В горячке боя кто-нибудь мог ненароком и стрельнуть, отреагировав на неожиданное движение. Зря опасался. Его узнавали. Некоторые бойцы даже торопливо, ни на миг не задерживаясь, отдавали честь. Опустив автомат, Степан обошел броневик с кормы. Тронул за плечо Аникеева. «Вань, как у тебя?» «Одного фрица завалил». Возбужденно похвастался рядовой. Хотел, зараза, гранату по нам кинуть. Да только пока с чекой возился, я его и срезал. «Молодец!» — кивнул Старлей. «Только где ж ты у немецкой колотухи чеку нашел? Она ж терочного типа. Да ну какая разница!» — надулся боец. «Главное, что кинуть не успел. Я его, гада фашистского, с первой очереди срезал». «Молодец!» — не стал спорить морпех. «Ладно, бди. Я сейчас...» Заглянув в бронетранспортер, Степан столкнулся с собирающимся вылезать наружу комбатом. В руках Кузьмин, что характерно, держал ППШ. «Что там, лейтенант?» «Нормально все, товарищ капитан. Думаю, еще минут с пять, и фрицы закончатся». «Вы внутри переждали? Незачем под пули лезть. Ребята сами справятся». Поколебавшись, капитан третьего ранга неохотно кивнул, добавив с кривой ухмылкой. «Это...» «Ты меня охраняешь, что ли, товарищ старший лейтенант?» Алексеев пожал плечами. «Можно и так сказать. Мы почти дошли. Незачем попусту рисковать. Гибель командира деморализует подчиненных, сами прекрасно знаете. Заменить вас некому. Скоро соединимся с нашими, там уж поступайте, как сочтете нужным. А пока, считайте, у вас появилось боевое охранение». «Ладно, хрен с тобой», — буркнул комбат присаживаясь на сиденье и пристраивая рядом автомат. Насчет дальнейших действий соображения имеешь? Сейчас главное не останавливаться. Максимум через полчаса, а скорее даже раньше, ударим в тыл фрицем в районе мысхака. Противника мы всполошили, но опомниться и организовать оборону он вряд ли успеет. Как я понимаю, за день его наши здорово потрепали, так что шансы на успех велики, даже очень. Часть грузовиков, наверное, останется на ходу, можно будет перегрузить раненых. Да и пушки бы забрать стоило, жалко бросать. Хотя насчет грузовиков не принципиально На плацдарме особо не покатаешься, места маловато. Он всего 6 на 4 км, не развернешься. Уже произнеся последнюю фразу, Алексеев внезапно подумал, что с точки зрения комбата звучит она достаточно двусмысленно. Откуда ему, собственно говоря, знать размеры этого самого плацдарма, если он там еще не был? Блин, снова он прокололся. Кузьмин, впрочем, ничего не заметил, занятый совсем другими мыслями. Согласен, останавливаться никак нельзя. Поехали? Ага. Степан замер, прислушиваясь. Стрельба потихоньку стихала. Основную часть фрицев уже перебили, и сейчас морские пехотинцы подчищали уцелевших. Тех, кто ломанулся искать спасение в лесу, не преследовали. Ночью в зарослях, пусть даже и зимних, просматриваемых насквозь в темноте, ага, особо не навоюешь. Старлей насторожило другое. Со стороны головы колонны накатывался гул двигателя возвращающегося танка. Сделав знак Аникееву, не высовываясь ему, он аккуратно выглянул из-за корпуса бронетранспортера, разглядывая приближающийся стюарт. Ай, молодцы танкисты, хорошо поработали. Не дали себя спалить. Лихо затормозив, перед 250-м танк остановился, качнувшись взад-вперед. Мотор продолжал работать, отплевываясь сизыми облачками отработанного бензина. Броню покрывали следы многочисленных пулевых попаданий. Правая надгусеничная полка оказалась сорвана напрочь. Левая лишилась надкрылкой и задралась кверху, смятая ударом гусеницы и опорные катки боевой машины влажно отблескивали в свете горящего грузовика и степан догадывался от чего именно особенно учитывая намертво намотавшуюся на ведущую звездочку тряпку подозрительно напоминающую изодранную до состояния ветоши немецкую шинель степана увиденное удивило не особенно приходилось читать в мемуарах прошедших войну ветеранов что порой после атаки на живую силу Экипажам советских танков приходилось ломами и лопатами выковыривать из ходовой останки перемолотых гусеницами фашистов. Из башенного люка выбрался танкист, спрыгнул на землю. Обежав бронетранспортер, разглядел в проеме десантной дверцы комбата. Вытянулся, инстинктивно поправив шлемофон. «Товарищ капитан третьего ранга, командир танкового взвода, младший лейтенант Паршин, разрешите доложить?» «Вражеская колонна уничтожена. Дорога свободна».